Он поджидал меня наверху, разговаривая с Генри. Оба взглянули на меня с высоты своих шести футов. «Жизнь, казалось бы, куда менее ужасной, — подумал я, — будь дядюшка Фредди чуть пониже ростом». «Тим, — сказал Генри, завидев меня, — пройди-ка в малый зал». Я кивнул и прошел в комнату за залом заседаний, в котором стоял квадратный полированный стол, — в окружении четырех или пяти стульев. На столе лежал экземпляр «Что происходит?», уже истрепанный от многоразового прочтения. «Ну, Тим», — сказал мой дядя, входя в комнату вслед за мной. «Ты знаешь, что все это означает?» Я покачал головой. «Нет». Мой дядя что-то проворчал про себя и сел, жестом позволив нам с Генри сесть рядом. Генри мог быть председателем, мог даже зваться в служебное время боссом дядюшки Фредди, но седовласому старому тирану, помимо всего, еще принадлежало личное право собственности на само здание, и он на привык обходиться со всеми здесь, как с гостями». Генри рассеянно повертел в руках газету. «Что вы думаете?» — обратился он ко мне. «Кто вы думаете?» «Может быть, и никто». Он едва заметно улыбнулся. «Подстрекатель?» «Хм, ни одной конкретной детали, как и в прошлый раз». В «Прошлый раз?» — сказал Генри. «Я спрашивал у издателя газеты, откуда он получил информацию. Он ответил, что не раскрывает источники. Бесполезно спрашивать вновь». «Нераскрываемые источники», — фыркнул дядюшка Фредди. «Никогда им не верьте», — Генри сказал. «Гордон считает, что вы, Тим, сможете поднять дела и узнать, сколько предприятий, если они вообще есть, занимают у нас средства под пять процентов. Вряд ли таких много. Те, что остались со времени, когда проценты были низкими. Те, что когда-то выговорили «у нас долгосрочный фиксированный процент». Он не стал упоминать, что когда пришло его время, он положил конец таким невыгодным соглашениям, связывающим нас по рукам и ногам. «Если есть среди них хоть одно недавнее, вы сможете его вычислить?» «Я посмотрю», — сказал я. «Мы оба знали, что на это нужны не часы, а дни, а в результате может выйти пшик. Мошенничество, если таковое имело место», «Могло продолжаться десятилетие, полвека. Ловкий мошенник может очень долго заниматься своим делом и не попадаться на глаза, пока кто-нибудь случайно его не улечит. Может быть, легче, окажется, выяснить, кто смог его улечить и почему он обратился в газету, а не в банк». «Так или иначе, — сказал Генри, — не только поэтому мы попросили вас подняться сюда». «Нет», — проворчал мой дядя, — «пора тебе стать директором». Мне показалось, я ослышался. «Эх, кем?» «Директором, директором», — раздраженно повторил он, «таким типом, который сидит в правлении. Похоже, ты никогда о них не слышал». Я оглянулся на Генри, который улыбался и кивал. «Но», — сказал я, — А «Вот так вдруг». «То есть ты не возьмешься?» — требовательно вопросил мой дядя. «Нет, возьмусь». «Отлично, не подведи меня. Я положил на тебя глаз, еще когда тебе было восемь». «Должно быть, на моем лице выразилось изумление». «Ты рассказывал мне тогда, сколько ты сэкономил и сколько у тебя будет». «Если ты вложишь сэкономленный в месяц фунт из четырех процентов по сложной процентной ставке на 40 лет, каковому времени ты станешь очень старым?» «Я записал твои цифры, произвел подсчет, и ты оказался прав». «Это же только формула», — сказал я. «Ясное дело. Сейчас ты это сможешь подсчитать, если тебя разбудить среди ночи. Но в восемь лет...» «Ты унаследовал дар, вот что! Тебя просто искалечило воспитание!» Он печально покачал головой. «Посмотри, как жил твой отец, мой младший брат! Веселье, выпивка и ни одной мысли в голове! Да и откуда? Ведь он опоздал, когда раздавали мозги! Посмотри, как он потакал твоей матери, позволяя ей так рисковать деньгами! Посмотри на жизнь, которую он дал тебе!» «Одни удовольствия, не считаясь ценой. Тогда я чуть не потерял веру в тебя, думал, что с тобой все кончено. Но я знал, что дар у тебя есть, просто он спит, и если его растолкать, он проснется. И вот ты здесь, и я оказался прав. Я намертво лишился дара речи». «Мы пришли к соглашению», — сказал Генри. «Сегодня утром на заседании правления все единодушно признали, что пора следующему Эктрину занять свое законное место». «Я подумал о Джонни и о новом приливе ненависти, которую вызовет мое повышение, и медленно проговорил». «Назначили бы вы меня директором, если бы меня звали Джо Смит?» Генри хладнокровно сказал... «Может быть, не в этот именно раз, но, уверяю вас, довольно скоро. Вам, кроме всего прочего, почти тридцать три, а я стал членом правления в тридцать четыре». «Благодарю вас», — сказал я. «Не беспокойтесь», — сказал Генри, — «вы это заслужили». Он поднялся и церемонно пожал всем руки. «Ваше назначение официально состоится первого ноября». — Ровно через неделю. Тогда мы пригласим вас на краткое собеседование в зале заседаний, а потом на ленч. Они оба должны были понимать, насколько глубоко я счастлив, и сами, казалось, были довольны. — Аллилуйя! — подумал я. — Я сделал это. Я попал сюда. Я начал честно. Генри вышел вместе со мной к лифту, все еще улыбаясь. «Они несколько месяцев не могли решиться. Крутили то так, то эдак», — сказал он. «С тех пор, как вы приняли мои дела, когда я заболел». «И вот сегодня утром я рассказал им про ваши новости от мультипликатора. Кое-кто заявил, что это просто везение. Я объяснил им, что вам последнее время слишком часто везет, чтобы это было просто совпадением. Так что вы здесь». «Не знаю, как благодарить вас. Это ваша заслуга. У Джона будет припадок. Вас его зависти не заденет». «Просто мне это не нравится», — сказал я. «А кому нравится? Глупый человек, он сам портит свою карьеру». Генри самолично известил весь офис, и Джон, побледнев, на негнущихся ногах покинул комнату. Неделей позже я неуверенно принял официальное назначение, а также приглашение на первый ленч, и через несколько дней, как водится, привык к новому обществу и к более высокому уровню осведомленности. В отделах узнают о решениях, которые уже приняты. В обеденном зале узнают о решениях, которые будут приняты. «Наше ежедневное совещание», — пояснил Генри. «Гораздо легче, когда каждый может просто сказать, что думает, и никто не подает докладных записок». На обеде обычно присутствовали от 10 до 15 директоров, хотя при крайней необходимости продолговатый овальный стол мог вместить 23 человека, весь личный состав. Люди то и дело исчезали к телефону и по делам. Сделки, покупка и продажа акций – были первой необходимостью, еда второй. «По средам всегда подают барашка», — говорил Генри у буфета, выбирая себе пару постных котлет и гарнир. «Цыплята по вторникам, бифштекс по четвергам». Генри никогда не ест жареного. Каждый день в начале обеда подавался прозрачный бульон, в конце фрукты и сыр. Спиртное по желанию, но желающих было немного». Тому не следует иметь дело с миллионами, кто усыпляет свои мозги, говорил Генри, попивая неизменную минеральную воду. Все это резко отличалось от доморощенных сэндвичей на моем столе.